На ужин обещалось барбекю. Восемь человек гармонично расположились перед плитой, а Миюки, которая, скорее всего, успокоилась после отдыха, ходила туда-сюда между столом и барбекю. Закончив приставать к Татсу, оно радостно общалась с Эрикой и Шизаку, возможно, из-за полученной во время чаепития травмы Мизуки держалась в сторонке от Миюки и остальных. Завязав разговор с Микихика, Хика, Лео с жадностью поглощал еду, казалось, что Курасава прислуживала исключительно ему одному. Конечно же, они так сидели не все время. Ханока иногда присоединилась к Миюки, а тот устроила устроил соревнования по поеданию еды с Лео. Но почему-то, почему-то в сравнении с тем, как они обычно общались, в этот раз между всеми ними в воздухе витала какая-то неловкость. Затишье перед бурей. Невозможно было сказать, что именно должно произойти, но что-то очевидным образом назревало. Разрушила идеалии и подняла завесу тишины совершенно неожиданная личность. Как только карточная игра между девушками закончилась поражением Мизуки, Шузуку спросила Миюки: Не желаешь прогуляться со мной ненадолго? Конечно. Миюки сомневалась всего секунду. Она почти сразу же снова улыбнулась. А, а куда вы собрались? Я бы тоже прошлась. Тебе нельзя, Мизуки. Сейчас время для наказания проигравшего. Как только Мизуки встала вслед за Миюки, Эрика схватила ее за полублузки и усадила обратно. А? «Я ничего об этом не слышала. Проигравшего всегда ждет наказание. А вы двое не обращайте на нас внимание. Идите!» То ли чувствуя, куда дует ветер, то ли нет, но Эрика мудро придержала Мизуки и, сделав вид, что не заметила напряжения между Миюки и Шизуку, на прощение помахала рукой. Напряжение это чувствовали не только девушки. Поужинав, Лео схватил у Пудинка и удалился, видно, понимая, что происходит. Микихика так и не смог сосредоточиться на игре в шахматы, И постоянно кидал взгляды на девушек: Шахмат! Через 10 ходов! А уже? вскрикнул он на безжалостные слова тацы. Покинув виллу, они пошли влево вдоль пляжа. Шизука не говорила ни слова, Миюки также молча шла следом. Так продолжалось, пока свет окон Вилла не скрылся вдалеке, Шизуку развернулась, ее обычно ничего не выражающее лицо сейчас выражало тревогу. Миюки просто улыбалась. Но это была архаичная улыбка, за которой невозможно прочитать эмоции. «Прости, что заставила составить мне компанию». «Ничего. Ты о чем то хотела поговорить?» Подтолкнула ее Миюки, но она все равно не могла заставить себя сразу перейти к делу. Досчитав, как волны десять раз легко ударились о берег, Шузыку наконец решилась. «Я хочу узнать. И что же? Какие у тебя чувства к Тацуэсану?» Спросила Шузыку, не ища окольных путей. и ничем не прикрываясь, не объясняя причину намерений. «Я люблю его», — абсолютно спокойно и односложно ответила Миюки. «Как мужчину?» Шузыку сохранила хладнокровие, видно, это была еще одна черта ее характера. «Нет». Без малейшей тени сомнения ответила Миюки. Лицо у нее оставалось безмятежным. «Я люблю и уважаю Аниссу больше, чем кого-либо еще, но не как женщина. Мои чувства к брату не романтическая любовь, «Такой любви никогда не будет между нами!» Они встретились взглядом с Шизуко. «Интересно, а почему ты задала такой вопрос?» Она хитро улыбнулась. «Не переживай, я не намерена мешать Ханоки, хотя, знаешь, я ведь все равно буду ревновать. Впрочем, не волнуйся, хотя, думаю, это будет трудно». Миюки чуть усмехнулась, а на глазах Шизуко навернулись слезы. «Почему? Почему что? Почему ты пытаешься так отстраниться?» «Я имею в виду, это ведь видно, что ты очень сильно любишь Тацию Сана!» Миюки шагнула к Шизыку, та заметно напряглась, но не дрогнула. Миюки прошла мимо, пока они не встали спиной к спине. «Слишком трудно объяснить наше отношение кому-то другому. У нас все слишком запутано. Но чувства, которые я испытываю канисами, не так просты, как кажутся». «Вы на самом деле родственники?» Шизуку развернулась к ней. «Это довольно избитый вопрос. Прости». «Нет, я тебя не виню». Качая головой, Миюки все еще беззаботно улыбалась. «У тебя ведь есть подруга, которая старается изо всех сил». «Я... думаю, что это тоже моя подруга». «Я знаю. Вот поэтому у тебя столько противоречий, так ведь?» «Ты всеми силами стараешься не навредить никому из нас». Миюки нежно на нее посмотрела. Шузыку смущенно отвела взгляд. «Как я и говорила, они сама и я родные брат и сестра». По крайней мере, так говорят записи, и тесты ДНК всегда подтверждали наше родство. Но...» Запнулась Шизуку. «Я знаю, что ты хочешь сказать». Миюки, понимающий, кивнула. «Даже я понимаю, что мои чувства к Анисами переходят границы обычных, нормальных родственных связей». Шизуку смутилась, а она не находила слов. «Ты знаешь, на самом деле я умерла три года назад». «Что?» Услышав подобное признание, она не смогла сдержать молчание. Или лучше сказать, я должна была умереть. В то время я и вправду чувствовала, как жизнь текает из меня, так что не столь уж далеко от истины утверждения, что я умерла». Губами Йоки тронула мимолетная улыбка, а слова «я умерла» при этом звучали так убедительно, что Шизуку почувствовала, как по спине побежали мурашки. «Именно благодаря Анисаме я стою сейчас перед тобой. Лишь благодаря ему я способна плакать, смеяться и разговаривать с тобой здесь и сейчас. Я обязана ему жизнью». Все, что у меня есть, и все, что я есть, принадлежит лишь ему». «Это... что это значит?» Остался незаданным вопрос, и ответ на него не последовал. Канисами я испытываю не романтическую любовь», ответила она на второй вопрос, как мужчину, и убежденности в ее голосе ни на каплю не убавилось. «Когда говорят о романтической любви, ведь подразумевают, что чего-то хотят взамен от человека, так ведь?» В ответ Шизаку могла возразить, «Разве любовь – это не желание обладать человеком?» Но она молчала. Она считала, что сейчас не место для этого, и тем более... «Но я ничего не хочу от Анисомы, потому что от него я уже получила саму себя». Она инстинктивно поняла, что Миюки не ищет ответа. «Я не желаю ничего большего, даже не прошу, чтобы он принял мои чувства. В конце концов, полагаю, любовь...» Примечание переводчика. «Любовь». Она тут использовала общее понятие слова «любви». Вместо особой романтической любви. Аналогично можно сравнить родственную любовь со страстной любовью. Это единственное слово, которым я могу описать все то, что я чувствую, призналась Миюки. Я поняла. Шизуку ничего не оставалось делать, кроме как отступить. Миюки, ты и вправду нечто. Думаю, у тебя несколько искаженное понимание. Шизуку лишь покачала головой, а Миюки прикрыла один глаз и озорно улыбнулась. Как только Шизуку и Миюки покинули их, Ханока пошла проверять свой внешний вид перед зеркалом. Покидая комнату, она сказала, что идет полить цветы. Прихорашиваясь, она еще раз себе напомнила, что ей говорила Шизуку, я уведу Миюки, а ты в это время пригласи тацу. Ханоки сразу стало ясно, что Та имеет в виду Шизуку даже без слов понимала ее чувства. По правде говоря, тот инцидент с опрокидыванием тоже подстроила Шизуку, чтобы свести Тацу и Ханоку вместе. Она ранее будто невзначай шепнула ему, будто Ханока не умеет плавать. Шизыку надеялась, что он спасет ее, а та в свою очередь воспользуется этим как предлогом и поблагодарит его. У них имелся даже дополнительный план на случай, если бы Тацию не успел вовремя. То же, что вышло в итоге, было абсолютной случайностью, но в результате Ханока завладела Тацию на целый день, и пусть Шизыку и чувствовала себя виноватой, но понимала, вышло-то неплохо. Теперь же Шизыку подготовила почву для признания Ханоки, С опаской Ханока немного прикрыла свою бледность румянами. Поправив волосы и наряд, она прошептала «Вперед!», как бы психологически настраивая себя. По плану она должна была выманить тацу с виллы, пока Миюки отсутствовала, поэтому она вернулась обратно в гостиную. Она даже не осознавала, что ноги слегка дрожат.